Глава вторая. В аэропорту мы с Ласом разделились. Он отправился общаться с людьми. Его способностей вполне хватало, чтобы ему выкладывали все на чистоту. В первую очередь Ласу предстояло пообщаться с техниками, готовившими злополучный или, правильное будет сказать, счастливый, боинг к полету, потом с диспетчерами и, если получится, с экипажем. А я отправился к дежурившим в аэропорту иным. Как и положено, их было двое. Тёмный и светлый. Нашего я, конечно, знал, Андрей. Молодой парень пятого уровня. В офисе появлялся редко. Постоянно работал в аэропорту. Тёмного видел несколько раз, когда самому приходилось куда-то улетать или возвращаться. Конечно, они уже были в курсе случившегося. И Андрей, и пожилой Тёмный по имени Аркадий с удовольствием обсудили со мной историю с самолётом. Вот только ничего полезного они не знали. И сказать не могли. У темных мальчик уже получил ироническое прозвище. Мальчик, который не полетел. Вот, пожалуй, все ценное, что я узнал. А еще я заметил, что отношения Андрея и Аркадия вполне дружеские. И мысленно отметил, рекомендовать более частую смену дежурных. В принципе, ничего запрещенного в дружеских отношениях между иными нет. Бывают такие случаи, я сам дружил с семьей вампиров, А в Питере даже есть уникальная семья светлого волшебника и темной прорицательницы, правда не работающих в питерских дозорах. Но в случае с молодым светлым и опытным темным возникал риск нежелательного влияния. Лучше перестраховаться. С этой мыслью я еще побродил по аэропорту. Обнаружил стоящего в очереди на регистрацию вампира. От скуки проверил у него регистрационную печать. Все было в порядке. Подмывало снова выпить пиво. Но это было уже чересчур. С другой стороны, за руль мне сейчас не надо. Я поймал себя на том, что толкусь все ближе и ближе к бару. К счастью, появился лаз, бодрый и веселый. Я облегченно отвернулся от ресторанчика и помахал лас рукой. «Девяносто четыре процента!» – радостно сообщил он мне. Я вопросительно приподнял бровь. Но, во всяком случае, попытался изобразить именно это. Меня давно занимал вопрос, сколько людей ковыряет пальцы в носу когда уверены, что их никто не видит. Так вот, я опросил ровно 100 человек, и из них 94 сознались в этом. На секунду мне показалось, что Лас сошел с ума. И ты что, спрашивал людей об этом место поиска чего-то странного? Почему это вместо обиделся Лас? Вместе. Сам подумай, каким минимальным магическим воздействием заставить людей начать говорить правду, а потом покрепче забыть о расспросах. Я представился социологом, который в разрешении руководства проводит опрос. Спрашивал о всяких наблюдаемых странностях, о том, как они провели сегодняшнее утро. В общем, все как положено. Все это под действием Платона. А в конце задавал вопрос про ковыряние в носу. Сам понимаешь, человек, который сознался, пусть даже в анонимном опросе, что наедине сам с собой выковыривает пальцем козюли из носа, постарается побыстрее забыть всю историю. И для дела полезно, и я получил ответ на вопрос. А зачем тебе этот ответ, спросил я? Люди наедине сами с собою часто совершают, но ну, не самые красивые поступки. Поковырять пальцем в носу – это мелочь, в общем-то. Конечно, согласился Лас. Так это ведь и показательно. Подавляющее большинство людей будет насмерть стоять за такую ерундовую ложь. Отрицать не то, что заглядываются на недозрелых неимфеток, не платят налоги или подсиживают коллег на работе а банальную, никому вреда не приносящую, смешную вещь – ковырянием пальца в носу. Это многое говорит о людях. «В следующий раз спроси про ковыряние пальцем в другом месте», – мрачно ответил я. «По делу что?» Лас пожал плечами. Самолет был нормальный. Проверяли его, как положено. Никаких нареканий. Кстати, а ты знал, что самолету можно выпускать в полет, когда у них не работает часть аппаратуры? Так вот, у этого никаких нареканий не было. И самолет новенький, три года назад сделан, не какая-нибудь после китайцев. То есть упасть он не должен был, уточнил я. Все в руке Божьей, пожал плечами лаз, и блеснул знанием Библии. И птица с неба не упадет без воли Господа, тем более самолет. Ну вот, он и не упал. Но ведь мальчик пророчил, сказал я, или невероятности указывала на неминуемую катастрофу. Хорошо, самолет был исправный, Экипаж опытный. Хоть какие-то странности были. Касательно самолета или вообще, уточнил лас Вообще. Но один полица местный поутру обосрался. Что? Ну, до туалета не добежал, в штаны уложил Ему в дежурке старую форму нашли. Он в душе отмылся. лас что это тебя все тянет на какую-то брутальность, возмутился я. Если даже с работником полиции случился приступ дизентерии, это не повод для обсуждения. И уж тем более для иронии. Ты же все-таки светлый. Светлый, Ной. Так я обоим полицаем сочувствую, небрежно обратил Лас. У меня что-то ёкнуло в груди. Обоим? Беляшей в местном кафе поели? Да нет. У второго с пищеварением все в порядке, успокоил Лас. Второй просто с ума сошел. Я ждал. Было понятно, что Лас ждет уточняющих вопросов и что информацию он излагает дозированно, вполне сознательно, Для пущего драматизма? Тебе не интересно, спросил Лас? Докладывая по форме, попросил я. Лаз вздохнул и почесал затылок. Да, в общем-то ничего особенного, но как-то выбивается из рутины повседневной жизни. Утром, примерно в то время, как ты из аэропорта уехал, случилась неприятность с нарядом патрульно-постовой службы. Один полицай, Дмитрий Пастухов, пошел в сортир, но не добежал, а второй... Второй чуть позже зашел в дежурную часть, положил на стол кобуру документы и рацию. Сказал, что утратил интерес к работе в органах охраны порядка и ушел. Начальство пока даже сообщать никуда не стало. Надеется, что одумается и вернется. «Поехали», — сказал я. «К кому первому?» «К тому, что не добежал». «А к нему ехать не надо. Я же говорю, он помылся, переоделся и вернулся на рабочее место». С первого взгляда никак нельзя было сказать, что сегодня утром полицейский Дмитрий Пастухов попал в столь деликатную и чего уж греха таить постыдную ситуацию. Разве что форменные брюки, если повнимательнее присмотреться, были ему чуть-чуть великоваты, да и тоном чуть отличались от Кителя. Зато выглядел он просто великолепно, одухотворенно, можно сказать, как сказочный милиционер, задерживающий бандита на месте преступления и получающий из рук генерала наручные часы с гравировкой, за отвагу при исполнении служебного долга, как летчик-испытатель, дотянувший таки самолет с отказавшим мотором до аэродрома и ощутивший, как колеса мягко коснулись земли, как прохожий, что смотрит на рухнувший за его спиной, там, где только что он стоял, гигантскую сосульку с нелепой улыбкой, достающей из пачки сигарету, как человек, переживший смертельную опасность, уже осознавший, что остался жив, но еще не до конца понявший, зачем. Дмитрий Пастухов прогуливался перед входом в аэропорт, не по уставному руки за спину и как-то очень добродушно и дружелюбно поглядывал вокруг. Но по мере того, как мы с Ласом подходили к нему, на лице полицейского проступало совсем другое выражение, как у милиционера, которому улыбающийся генерал говорит «Молодец, молодец, знал же, наверное, чего племянника арестовываешь» и не испугался «Герой». Как у летчика, в чьем самолете, уже качащийся по бетонке, с и жадным пламенем вспыхивает топливный бак. Как прохожий, что, разминая сигареты и не отрывая взгляда от расколовшейся сосульки, вдруг слышит над головой «Берегись!». Он меня боялся. Он знал, кто я такой. Ну, может, не точно, но представляться проверяющим, журналистом или санитарным врачом смысла не имело. Он знал, что я не человек. Лас, подожди, здесь попросил я. Лучше я сам. Пастухов ждал, не пытаясь уйти или сделать вид, что не замечает моего приближения. К оружию, чего я слегка опасался, не хотелось начинать разговор так энергично. Он не тянулся. А когда я остановился в двух шагах, глубоко вздохнул, неловко улыбнулся и спросил. Разрешите закурить? Что? Я растерялся, конечно. Пастухов достал сигареты, жадно закурил. Потом сказал, большая просьба, не надо больше заставлять напиваться, меня из органов попрут. У нас сейчас очередная компания, даже за появление на работе с похмелья выгоняют. Несколько секунд я смотрел на него. Потом что-то сложилось в голове, и я увидел серую московскую зиму, грязный снег на обочине проспекта Мира, бесчисленные ларьки у метров ВДНХ, двух подходящих ко мне милиционеров. Один постарше, другой совсем молодой парень. «Извините», — сказал я, — «вам тогда сильно досталось?» Полицейский неопределенно пожал плечами, потом сказал, «А вы совсем не изменились, ведь 13 лет прошло, а даже не постарели». «Мы медленно стареем», — сказал я. «Ну да», — кивнул Пастухов и выплесил сигарету, — «я не дурак, я понимаю все, так что говорите сразу, что вам нужно, или делайте, что вам нужно». Он боялся меня. Но ну, а кто бы не испугался человека, который одним словом может заставить вас делать все, что угодно. Я опустил глаза, ловя собственную тень. Шагнул в нее и оказался в сумраке. В этом не было особой нужды, но все-таки из сумрака аура сканируется тщательнее. Полицейский был человеком, не малейших признаков иного. Человек и не самый плохой. Расскажите, что произошло сегодня утром, спросил я, возвращаясь в обычный мир. Пастухов мигнул. Наверное, ощутил дыхание сумрака. Заметить мое исчезновение на такое короткое время он никак не мог. «Мы с Бесатом здесь стояли», — сказал он. «Так, трепались. День сегодня был хороший. По интонации было понятно, что сейчас он уже так не считает. Тут вы прошли. Вы меня узнали, Дмитрий?» — спросил я. Накладывать заклинание правды не было никакого смысла. Он говорил честно. «Но вначале просто понял, что вы из этих». Полицейский неопределенно повел рукой. но ну, а потом узнал. А как поняли? Пастухов посмотрел на меня с удивлением. Ну, я таких, как вы, сразу узнаю. И как же? До полицейского дошло. А что это, редкость? Спросил он, явно о чем-то размышляя. Ну, не то чтобы редкость, я решил ничего не скрывать. Но обычно нас видят такие же иные, как и мы. Узнают по ауре. «Аура – это вроде свечение такое вокруг головы, да?» – наморчил лоб пастухов. «Я думал, его психи всякие видят. И жулики. Не только вокруг головы, не только психи и жулики. А что видите вы?» «Да я по глазам вас узнаю». «Вот с тех пор, как с вами встретился первый раз», – резко сказал пастухов, – «у вас глаза, как у сторожевого пса. Если бы я только что не сканировал его ауру, то уверился бы, что передо мной какой-то странный слабый иной» который воспринимает чужие ауры очень своеобразно. В конце концов, аура действительно сильнее вокруг головы, а на лице сильнее всего излучает свечение глаза. Может, он так и считывает иных? Но нет же. Он не иной, он человек. Любопытно признался я. Значит, как у пса. Без обид, пожал плечами пастухов. Он потихоньку приходил в себя. Да какие уж тут обиды. Я собак люблю. «А еще есть те, у кого глаза как у волка», — сказал пастухов. Я кивнул. «Понятно. Значит, так он видит темных». «Продолжайте, пожалуйста». «Утром вы прошли мимо», — сказал пастухов. «Но я напрягся, конечно. Почему-то думал дурак, что у меня тоже запомнили, как и я вас. С чего бы на самом деле? Вы, наверное, такие фокусы с людьми каждый день проделываете». «Нет», — сказал я, — «нельзя». Тогда просто ситуация была критическая. Ну и я был сам, мол, и неопытен. Что придумал, то и сделал. А вы продолжайте. Пастухов вытер под солба, пожал плечами. Потом волк один прошел. Ну, обычное дело. В аэропорту я ваших каждый день вижу. А потом прошел еще один. Тут меня страх пробрал. Тоже волк уточнил я? Нет. Пастухов замялся, затоптался на месте. Я никогда таких не встречал. Я его тигром про себя назвал. У него такой взгляд, будто он кого хочет, того и сожрет прямо на месте. И я почему-то подумал, что он меня вычислит, поймет, что я увижу, и убьет тут же. Да что я говорю, я не подумал, я сейчас так думаю. Он бы меня убил, в ту же секунду. Я и решил отойти. Я сказал напарнику, что живот схватил, и в туалет. Бесаду-то что сделается, он же ваших не видит. Но я когда отходил, то смотрю... «Бесад этого тигра останавливает». «А ты можешь его описать, этого тигра?» Пастухов помотал головой. «Я его только издалека видел. Мужчина средних лет, среднего роста, волосы темные. Очень не люблю людей с такими приметами», — поморщился я. «Как же ты взгляд его разглядел на расстоянии?» «А я взгляд на любом расстоянии вижу», — серьезно ответил Пастухов. «Сам не зная почему». «Национальность?» — Дмитрий задумался. Обычное, наверное, уроженец европейской части. То есть не кавказец, не азиат и не скандинав. Даже не негр. Еще что-нибудь? Пастухов закрыл глаза и нахмурился. Он искренне старался. Багажа у него не было. Когда он стоял рядом с бесатом, я заметил, что у него руки пустые. Вряд ли он прилетел так, правда? Спасибо, это интересно, сказал я. Конечно, на самом деле багаж мог быть и невидимым. Я как-то сам прозащил в самолет невидимый чемодан, чтобы не платить за перегрузку. Полицейский вздохнул и сказал. Наверное, надо было вернуться. Только у меня и правда живот свело так, что я боялся до туалета не добежать. Он осекся. Потом продолжил. И я не добежал. Да вы же знаете, наверное. Знаю, кивнул я. В штаны навалил, обреченно сказал пастухов. Нет, если бы расстройство какое-нибудь, дизентерия, так с кем не бывает. А тут на ровном месте... Пока почистился как смог, пока в дежурку зашел, взял там со старой формы на подмену штаны. Дежурный ждёт, понятно, к вечеру все знать будут. Вернулся на пост и... Это интересовало меня куда больше, чем проблемы со здоровьем Иринаме Пастухова. Да ничего вроде бы. Бесат стоит, улыбается. Я его спросил, что было с тем, кого он остановил. Бесат рукой махнул и говорит. В порядке все, никого смысла не было его задерживать. Ну, думаю, пронесло. А тут Бесад вдруг снимает китель. Погон так аккуратненько с него сдирает, бляху сдирает, документы достает, пистолет, рацию, спецсредства. И все это вручает мне. Я его спрашиваю, что с ним такое. А он отвечает, это все не имеет смысла, нет никакой надобности в моей работе. И к электричке. Я ему вслед кричу, а он рукой машет. И вперед. Сейчас, наверное, дома уже. Я слышал, что он сам зашел в дежурную часть, заметил я. Роман, небось, сказал, уточнил Пастухов. Это я его так попросил, когда вещи отнес. Все-таки одно дело, когда человек прямо на улице все бросил, другое, когда в дежурку сдал. Может, одумается, вернется. Ему и так неприятности светить по полной. Хотя, наверное, через дурку пропустит и уволит по состоянию здоровья. Ты сам-то веришь, что он вернется, спросил я. Пастухов замотал головой. Нет, не верю, это тигр. Это он что за с ним такое сделал. Может, велел так, как вы мне напиться тогда приказали. А может, что-то другое. Нет, не вернется он. Спасибо, сказала искренне. Мне кажется, ты хороший человек. Извини, что тогда так вышло. Пастухов замялся, потом все-таки спросил. Ну и что теперь со мной будет? Велите все забыть? Я задумчиво посмотрел на него. Не хотелось мне применять к пастухову даже самые простенькие заклинания. Странный он человек. Пускай и хороший. «Даешь, честное слово, никому и ничего рассказывать про наш разговор», спросил я, «и вообще про нас». «Да что я, дурак, что ли?» возмутился полицейский. «Кто же не поверит? Никому и не расскажу». «Тогда еще вопрос напоследок». «Когда ты один и вокруг никого нет, ты ковыряешь пальцем в носу?» Пасухов открыл и тут же закрыл рот. Неожиданно покраснел, а потом сказал. «Ну, если потребность есть, «Бывает. Я как-нибудь тебе загляну. Надо будет еще поговорить», — сказал я. «Но ты не беспокойся. Только разговор по душам, ничего более». «Ага», — неловко сказал Пастуков. «Спасибо. Не хочешь задать мне никаких вопросов?» Пастуков медленно покачал головой. «Хочу, но не буду. Меньше знаешь, крепче спишь». «Я уже шел к классу», — когда он меня окликнул. «Вы поможете Бесату?» «А почему ты думаешь, что я стану ему помогать?» – спросил я. «Ну...» – полицейский замялся. А потом вдруг улыбнулся. «Потому что собак – друг человека. Правда?» Я погрозил ему пальцем и подошел к классу «Чего там?» – с любопытством спросил Ласс. «Он тоже ковыряет пальцем в носу», – ехидно сказал я. «Данные полицая, который ушел с поста, записал?» «Звони в информационный. Нам срочно нужен его адрес». «Хотя нет. Ты за руль. Я сам позвоню, пока будем выезжать».